Глава 32. Посидели, отдохнули, идеями побросались. Подъехал к нам со товарищи, похвастались, что дело пошло. Рыбалка идет нормально, с количеством выловленной рыбы не перебарщивают, экологию не беспокоят. И пора выдвигаться обратно в свою долину. Люба тоже собралась с нами. У нее работы по сенокосу на полях сегодня завершатся. Останутся только те земли, что пока не разрабатываются. Теперь подождать, пока высохнет трава, сгрести ее и вывести. И можно приступать к пахоте земли и посевам. Сегодня Киран пришел домой немного раньше, чем обычно. Я даже не успела спать лечь. Сидеть с сычом и молчать в своей комнате вроде как неприлично. И я решила выйти к нему в комнату заодно и поговорю о деньгах, расчетах и банках. Киран сидел в кресле, вытянув ноги в расслабленной позе, и быстро проглядывал свой планшет. Увидев меня, встал, вежливо предложил мне присесть. Я села на краешек кресла, сложила руки на коленях, немного смущаясь, не зная, как начать разговор. А потом бухнула без подготовки. «Киран, не сочти меня меркантильной, но мне надо знать ваше финансовое состояние. Какая валюта у вас в ходу, как идут расчеты, как взаимодействуете с банками?» Судя по вашим контрактам, такая финансовая организация у вас имеется. Понимаешь, мы тут внезапно поняли, что у нас нет никакой внутренней платежной системы, и надо создавать ее, что называется, с нуля. Вот и хотим узнать, что из себя представляет ваша система. Ведь все равно придется взаимодействовать с нею так или иначе. Киран разглядывал меня с таким изумлением, будто у меня внезапно появилась вторая голова и запела как минимум «Боже, храни королеву». Потом опомнился и извиняющимся тоном сказал «Прости, все время забываю, насколько разносторонними могут быть ваши интересы. Наша леди единственное, что знают о финансах, так это то, что у нее на счету должно быть такое количество средств, чтобы у нее не возникало проблем». Я невежливо перебила его «Извини, Киран, но ваши леди — это эгоистичные бездельницы». Киран не сказал ни да, ни нет на мое заявление и продолжил «Нет, я не подумал о твоей меркантильности. Только о том, что ты очень любознательная». «Ну хорошо. Что сам знаю, то и расскажу. Наша валюта – креды. Но наличными кредами никто не пользуется уже не одно столетие. У нас у каждого есть небольшая пластиковая карта, где хранится вся информация о клиенте банка, о его счетах, о том, кому клиент разрешает пользоваться картой партнером. Со счета карты списываются все налоги, расходы и прочее. Да, наши банки сотрудничают с банками планет-партнеров. Можно ли привести свои счета в банк-партнер? Можно, просто не принято так. Сколько стоит один крет? Смотря что вы намерены купить. Один крет стоит билет на ближайший спутник в развлекательный город. А вот поужинать в нормальном ресторане даже одному не хватит. У нас очень дорого стоит еда особенно натуральное, такие же ткани и вообще все натуральное. Состоятелен ли я? Можно и так сказать. Вообще в экипаже у нас не было совсем уж мало обеспеченных. но не думаю, что тебе это просто так интересно. Опять какая-то идея? Расскажешь? Ну, а чего бы и не рассказать? Расскажу. И я поделилась всем тем, что нам с Любаней в голову пришло, в том числе и про перерабатывающие цеха. По-любому продукты с глубокой переработкой будут дороже стоить, чем сырье. Та же соя, к примеру». Киран задумался ненадолго. Потом сказал, «Идеи очень хорошие. Да и Надя уже говорила Глейну, что начинают скапливаться излишки молочной продукции. Возможно, еще что появится. Первый транспортник прилетит не ранее осени. Я пока распорядился один склад оборудовать стази ларями и морозильными камерами» и полностью его отдать под ваши продукты. А насчет цехов надо обдумать. Построим быстро, но мы не знаем, какое оборудование туда необходимо. Это надо саму Любу приглашать на совещание и все в подробностях узнавать. Мы еще немного поговорили. Кстати, доводы насчет моего участия в следующей экспедиции в немецкую долину Киран признал разумными и пообещал взять меня с собой, но при условии, что я даже шага не сделаю в сторону реки. Конечно, не сделаю. Что уж я, совсем дура, что ли? Мне и одного раза хватило. Киран Наташа давно мирно спала в обнимку со своими смешными животными. Как их? Котятами. А Киран никак не мог уснуть. Все обдумывал то, что они сегодня обсуждали с Наташей. Идеи девочек были отличные и вызывали только восхищение девушками. Но кое-что ему решительно не нравилось, и он решил завтра с утра обсудить этот вопрос на совещании. После завтрака в кабинете у командира собрались все начальники служб и узкие специалисты. Доложили обстановку во всех направлениях, обсудили предстоящий фронт работ на сегодня. И в конце совещания Киран донес до присутствующих то, о чем вчера говорила Наташа. От себя добавил... Вот еще одно упущение, которое мы вполне удачно проморгали. Если бы не наши девочки. Впрочем, чем дальше, тем яснее, что нам достались настоящие сокровища планеты Земля. И знаете, зачем они затевают всю эту сложную работу с цехами? Чтобы помочь нам быстрее расплатиться с кредитом. И вот это мне не нравится. Я не хочу, чтобы девушки расплачивались за наши промахи. Но как тут быть, чтобы не обидеть девушек и чтобы никто не мог посягнуть на их труд? Что вы думаете по этому поводу? Пока все обдумывали, неожиданно отозвался Пирт, сегодня тихо сидевший в дальнем углу Патент! Командир, оформи им патент на все их изобретения, продукты и прочее, что они еще придумают. У тебя есть такое право, пока нет здесь законников. И тогда никто не сможет отобрать у девочек результаты их труда и ума. И пусть они сами продают, оформляют какое-нибудь предприятие и производят продажи, получают свои деньги, никто не сможет на них претендовать. Нельзя девчонок обижать. И вообще, командир, отдай ты все финансовые документы, платежи и прочее Наташе. Она и еще несколько девушек в этом деле знают больше нашего. Я думаю, никто особо против не будет. Никто не возражал. Наоборот, идею поддержали. Особенно Глейн, защищая интересы своей Наденьки. Так что Кирину оставалось только составлять черновик патента, дозаписывать да все новшества, применяемые девушками, чтобы потом одним чохом и составить патенты. Неделя пролетела как-то незаметно. С утра я то на ферму ездила, если выпадала моя очередь, то ходила с девочками в ближайшие лесочки, собирали грибы да всякие травы. Сдавали этот гербарий потом мылову, чтобы он определил, токсичны или нет для людей эти растения. Если не токсичны, то начинали пробовать их на вкус. Большинство из них были либо просто пресные, трава да трава, либо очень горькими. Потом долго плевались и полоскали рот. Нашли одну невзрачную травку с мелкими желтоватыми цветочками, но пахла она изумительно, лучшими французскими духами. Набрали этой травке несколько охапок, насушили, решили, что зимой от безделья будем шить мешочки под Саше. Но кое-чем наш рацион все-таки обогатился. Нашли дальнего родственника дикого чеснока и нечто зонтичное среднее между укропом, тьмином и анисом. Наши супы и подливы стали намного ароматнее. Грибов было много, и мы каждый день приходили с полными пакетами. Грибы не только частенько присутствовали в нашем меню, но и мы их заготавливали впрок, резали на небольшие кусочки и замораживали. В тенечке за нашей столовой висели целые гирлянды сушащихся грибов. Будет с чем зимой похлебку сварить. После обеда я собирала свое финансово-экономическое воинство. Мы шли в штаб и заседали там, составляя и утрясая все документы, правила и нюансы нашей будущей платежной системы. Именно платежные системы, а не банка. Мы не хотели связываться с кредитованием, зарабатыванием денег на чьих-то проблемах. Иногда привлекали к работе лику, когда дело касалось правовых вопросов. После заседаний с удовольствием выходила на свежий воздух и ехала на свою плантацию. Из посеянного нагряда без укрытия еще не взошло пока ничего. Только в парниках дружно проклевывались огурцы. А вот в теплице хорошо всходили томаты, перцы, баклажаны. К моему удивлению, все выломанные ростки картофеля вполне бодро зеленели в длинных ящиках под пластиковым укрытием, типа теплички. Ладно, посмотрим. Как укоренятся ростки хорошо, так и высадим в открытый грунт. Саженцы тоже проявляли признаки жизнелюбия, и кое-где уже виднелись проклюнувшиеся зеленые почки. Полив и в свои посадки, с чувством выполненного долга ехала домой, пока больше тут делать было нечего. Но в будущем поселке уже были заметны изменения. В крайних от пилорамы участках начинали возводить дома. Пока еще было не очень понятно, как именно все это будет выглядеть, но стены уже поднимались. Поделились идеей летнего кафе на озере с Надей и даже съездили вместе с ней на озеро. Надя со своей занятостью на кухне никак не могла выкроить время для освоения карика, но Глейн обещал ей индивидуальные занятия. Идея с кафе Наде понравилась. Но осуществление ее придется отложить на следующее лето, нынче это будет пока сложно. Пока все не переселились в собственные дома и вопросы питания не перешли на индивидуальные рельсы, у Нади просто нет времени заниматься этим. Но главное, сама идея одобрена и признана годной. Один раз прокатилась в полевую долину. Пока ехала туда... Несколько раз встречались по дороге маленькие погрузчики-карики, которые тащили по тюку сена на передних своих платформах и тянущие за собой и тележку с еще одним рулоном сена. Поскольку тяжелых погрузчиков у нас всего два было, и один из них трудился на пилораме, а из второго сейчас срочно доделывают комбайн, то приходится вот так трудолюбивой мелочью выполнять поставленные задачи. Впрочем, по вечерам и большой погрузчик с пилорамы, освободившись там, спешил на помощь, вывозя сразу столько, сколько один маленький карик за весь день. Синовалы были уже построены при зимних фермах, а сами здания ферм пока только строились, но хорошими темпами. Если ничего экстренного не случится, то к концу месяца все будет готово. Останется только устанавливать внутреннее оборудование и автоматику. Командовала строительством Оленька. И, несмотря на некоторую плюгавость ее фигуры, особенно заметную на фоне здоровых инопланетных мужиков, ее слушались беспрекословно. Оля уже похвалилась, что как только закончат с фермами, то переходят к строительству перерабатывающих цехов. Эту идею с цехами мы обсудили на своем женском совете и единогласно одобрили. Очень хорошее подспорье нашей экономики будет. В долине все шло своим чередом. Закончили сооружать ангар, оказалось, это для техники. Элеватор будут строить немного позднее очень быстро соорудили полевой стан с кухней и столовой под навесом у озерка судя по всему прибавилась и дорог дорожная машина работала где-то вдалеке поля предназначенные под посевы сои были уже освобождены от сена и началась пахота все проходило по уже виденной нами технологии срезание верхнего слоя просеивание грунта удаление травы корней мусора возвращение чистого грунта. Теперь осталось сутки дать продышаться земле, и можно сеять эти бобы. Люба и здесь носилась по полю, промеряла глубину вспашки, то останавливала машину, то махала рукой, вновь разрешая продолжать работу. Увидев меня, быстро подошла ко мне, плюхнулась на свободное сиденье рядом со мной. «Ты представляешь? Эти великие агрономы собирались сеять свои бобы по бумажке. У них вообще нет нужных специалистов. Им выдали инструкцию, семена и все. «Вот теперь и бегаю, следом контролирую. Я и сама не очень в сое разбираюсь, не растет она в наших краях, но их инструкцию я изучила, кое-что поняла. Ничего, вырастим эту их натуральную еду». М «Да уж, отлично подготовили экспедицию. Чем дальше, тем больше, мне кажется, что никто и не ожидал от них никаких положительных результатов и даже простого выживания». Потом я рассказала Любе о предстоящей экспедиции в Немецкую долину и причины, которые меня сподвигли вновь вернуться туда. Любочка оживилась. «Мне тоже тогда надо туда лететь. Ты можешь не узнать некоторые растения. Не в обиду, но они могли просто не расти в ваших краях. И пока нет плодов, по листьям далеко не все могут узнать растения. Сегодня же поговорю с Глейном и Кираном. Один день я смогу высвободить для этой экспедиции». «Какие же тут могут быть обиды?» «Люба совершенно права, я могу и не узнать что-то очень нужное». Переводя разговор, я поинтересовалась у Любаши, как идет рыбалка. Та хохотнула, «Обе рыбалки идут отлично!» Увидев мой изумленный взгляд, пояснила, «На реке отработали, наконец, безопасную для всех участников технологию. Теперь, если кто и купается, то только по своей вине. Заготовка рыбы и икры идет, хоть и не в промышленных масштабах, но для нашей колонии хватит, недостатка не будет». А вторая рыбалка. Я тут с дуру показала мужикам, как мы в детстве ловили рыбешку в деревне к котам на самодельную удочку. Возьмешь длинную ветвь от кустарника, привяжешь веревочкой загнутый гвоздик стариной у бати и айда на омуты. Червяков только не забыть накопать или горбушку покрошить в воду. Все, мужики пропали. Теперь, как только обеденный перерыв, быстро едят. Бегом на мостки и каждый со своей удочкой сидят. Ревниво следят, у кого как клюет, у кого улов больше, кто на какую приманку ловит. Торжественно вручают свою добычу нашему повару и просят изжарить на обед или ужин именно их пискарей. Теперь у нас каждый день в меню есть рыба – уха или жареная, или тушеная в сливках.